Глава 59. Встреча в Хакале День, когда Луиза Поиндекстер освободила Мигуэля Диеса, был для нее мрачным днем, вероятно, самым мрачным во всей ее жизни. Накануне печаль о потерянном брате сливалась с тревогой о любимом. Но теперь это горе усугубилось черной ревностью. Горе, страх, ревность. Не слишком ли это много для одного сердца? Вот что испытывала Луиза Поиндекстер, прочтя письмо, содержавшее доказательства измены ее возлюбленного. Правда, письмо было написано не им, и доказательства нельзя было считать прямыми. Однако в порыве гнева молодая креолка об этом сначала не подумала. Судя по письму, отношения между Марисом Джеральдом и мексиканкой были более нежными, чем он говорил. Значит, Марис обманывал ее». Иначе зачем бы эта женщина стала с такой дерзкой откровенностью писать о своих чувствах, о его красивых выразительных глазах? Это письмо не было дружеским, оно дышало страстью. Так поняла эти строки криволка, ведь и ее сердце сгорало от любви. И кроме того, в нем говорилось о свидании. Правда, мексиканка только просила о нем, но это лишь форма. Кокетство уверенной в себе женщины. Оканчивалось письмо уже не просьбой, а приказанием «Приходите же, я жду вас». Прочтя эти строки, Луиза судорожно смяла письмо. В этом жесте чувствовалась не только ревность, но и жажда мести. «Да, теперь мне все ясно», — воскликнула она с горечью. «Не впервые он получает такое письмо. Они уже встречались на этом месте» на вершине холма, за домом моего дяди. Достаточно такого неясного указания? Значит, он часто бывал там? Но скоро гнев сменился глубоким отчаянием. Ее чувство было смято, растоптано, как листок бумаги, валявшийся у ее ног. Ею овладели грустные думы. В смятении она принимала самые мрачные решения — Она вспомнила любимую Луизиану и захотела вернуться туда, чтобы похоронить свое тайное горе в монастыре. Если бы в этот час глубокой скорби монастырь был поблизости, она, вероятно, ушла бы из отцовского дома, чтобы искать приюта в его священных стенах. Это был действительно самый мрачный день в жизни Луизы. После долгих часов отчаяния, Она немного успокоилась и стала рассуждать разумно. Она снова перечитала письмо, обдумывая каждое слово. У нее возникла надежда, что Мариса Джеральда не было в поселке. Такое предположение казалось едва ли вероятным. Странно, если бы этого не знала женщина, которая назначала свидание, и так уверенно ждала своего возлюбленного. Но все-таки он мог уехать, он ведь собирался уехать. Проверить свои сомнения для Луизы Поиндекстер, дочери гордого плантатора, было очень трудно, но другого выхода не оставалось. И когда сумерки сгустились, она проехала на своем крапчатом мустанге по улицам поселка и остановилась у дверей гостиницы на том самом месте, где всего лишь несколько часов назад стоял серый жеребец Исидоры. Поселок в этот вечер был совершенно безлюден. Одни отправились на поиски преступника, другие – в поход против команчей. Абердофер был единственным свидетелем неосторожного поступка Луизы. Впрочем, хозяин гостиницы не увидел в нем ничего предосудительного. Ему казалось вполне естественным, что сестра убитого юноши хочет узнать новости. Именно этим он объяснил себе ее появление. Туповатый немец и не подозревал, с каким удовлетворением слушала Луиза Поиндекстер его ответы в начале разговора. Еще меньше мог он догадаться, какую боль причинил ей случайным замечанием, положившим конец их разговору. Услышав, что не она первая наводит справки о Марисе Мустангере, что еще одна женщина уже задавала те же вопросы, Луиза, снова охваченная отчаянием, повернула свою лошадь обратно к Кассе дель корво Всю ночь металась Луиза в бессоннице и не могла найти покоя. В короткие минуты забытья ее мучили кошмарные сновидения. Утро не принесло ей успокоения, но с ним пришла решимость, твердая, смелая, почти дерзкая. Поехать одной к берегам Алама значило для Луизы Пойндекстер нарушить все правила приличия, но именно это она намеревалась сделать некому было удержать ее, запретить ей эту поездку. Поиски продолжались всю ночь, и отряд еще не вернулся. В кассе Дель Корво о нем не было никаких известий. Молодая креолка была полной хозяйкой осиенды и своих поступков, и только она сама знала, что толкнуло ее на этот отчаянный шаг. Но об этом не трудно было догадаться. Луиза Поиндекстер была не из тех, кто может оставаться в неуверенности, Даже любовь, подчиняющая самых сильных, не могла сделать ее покорной. Она должна узнать правду. Может быть, ее ждет счастье, а может быть, гибель всех ее надежд. Даже последнее казалось ей лучшим учителем сомнений. Она рассуждала почти так же, как ее соперница. Разубеждать Луизу было бы бесполезно. Даже слово «отца» не могло бы ее остановить. Заря застала Луизу в седле. Выехав из ворот касса дель она направилась в прерию по уже знакомой тропе. Сердце ее не раз трепетало от сладостных воспоминаний, когда она проезжала по знакомым и дорогим местам. В такие минуты она забывала о муках, заставивших ее предпринять эту поездку. Думала только о свидании с любимым и мечтала спасти его от врагов, которые, быть может, уже окружили его. Несмотря на тревогу о возлюбленном, это были счастливые минуты, особенно если сравнить их с теми часами, когда ее терзали мысли о его измене. 20 миль отделяли касса Дель Корво от уединенной хижины Мустангера. Такое расстояние могло показаться целым путешествием для человека, привыкшего к европейской верховой езде. Но для жителей прерии нетрудно преодолеть это расстояние за два часа. Они мчатся так, словно гонятся за лисой или оленем. Такое путешествие не скучно даже на ленивом коне, но на быстроногой, крапчатой красавице-луне, которая рвалась в родную прерию, оно кончилось быстро, быть может, слишком быстро, к несчастью для нашей наездницы». Как ни была измучена Луиза, она теперь не испытывала отчаяния. В ее печальном сердце сиял луч надежды. Но он погас. Едва она ступила на порог Хакале. Подавленный крик вырвался из ее уст. Казалось, сердце ее разорвалось. В хижине была женщина. За мгновение перед этим у нее тоже вырвался крик, и возглас Луизы показался его эхом — Так, похоже, была звучавшая в них боль. И словно второе, более отчетливое эхо, раздался новый крик Исидоры. Обернувшись, она увидела женщину, чье имя только что произнес больной, ту Луизу, которую он звал с любовью и нежностью в бреду жестокой горячки. Для молодой креолки все стало ясно, мучительно ясно. Перед ней была женщина, написавшее любовное письмо. Свидание все-таки состоялось. Быть может, в той ссоре на поляне участвовал еще и третий, Морис Джеральд? Не этим ли объясняется его состояние? Луиза успела увидеть, что Морис весь забинтованный, лежит в постели. «Да, это она написала записку. Это она называла его «дорогой» и восторгалась его глазами. Это она звала его на свидание». А теперь она около него, нежно ухаживает за ним, значит, он принадлежит ей. О, эта мысль была слишком мучительна, чтобы выразить ее словами. Не менее ясны и не менее мучительны были и выводы Исидоры. Она уже знала, что для нее нет надежды. Слишком долго ловила она бессвязные речи больного, чтобы сомневаться в горькой правде. На пороге стояла соперница, которая вытеснила ее из сердца Мустангера. Лицом к лицу, со сверкающими глазами, стояли они друг перед другом, взволнованные одним и тем же чувством, потрясенные одной и той же мыслью. Обе влюбленные в одного и того же человека, обе терзаемые ревностью, они стояли около него, а он, увы, не сознавал присутствия ни той, ни другой. Каждая считала другую своей счастливой соперницей. Луиза не слыхала тех слов, которые утешили бы ее, тех слов, которые до сих пор звучали в ушах Исидоры, терзая ее душу. Обеих переполняла ненависть, безмолвная и потому еще более страшная. Они не обменялись ни словом, ни одна из них не просила объяснений, ни одна из них не нуждалась в объяснении. Бывают минуты, когда слова излишни. Это было столкновение оскорбленных чувств, выраженное только ненавидящими взглядами и презрительным изгибом губ. Но они стояли так лишь одно мгновение. Потом Луиза Пойндекстер повернулась и направилась к выходу. В хижине Мариса Джеральда нет места для нее. Исидора тоже вышла, почти наступая на шлейф своей соперницы, Та же мысль гнала и ее. В хижине Мариса Джеральда нет места для нее. Казалось, они обе торопились как можно скорее покинуть то место, где разбились их сердца. Серая лошадь стояла ближе, крапчатая дальше. И Сидора первая вскочила в седло. Когда она проезжала мимо Луизы, та тоже уже садилась на лошадь. Снова соперницы обменялись взглядами. Ни один из них нельзя было назвать торжествующим, но в них не видно было и прошения. Взгляд Креолки был полон грусти, гнева и удивления. Последний же взгляд Исидоры, сопровождавшийся вульгарным ругательством, был полон бессильной злобы.